Николай Беляев. Серебряная осень. Пролог. Спросите меня, какая из трасс от Питера лучше всего, и я, не задумываясь, отвечу «Кола», идущая на Мурманск. Кажется, нет больше ни одной, которая не сквозила бы по многочисленным деревенькам со светофорами и, левыми поворотами, ограничениями скорости и гаишниками. Возможно, когда доделают сертовал, ситуация поменяется, но когда это ещё будет? Около просто прекрасно. Встал в левый ряд, втопил сотеньку и через час ты уже на берегу Ладожского озера или на Ладожских каналах. Правда, пятница в разгар лета неприятное исключение. Выезд из Питера оказался забит напрочь. Впрочем, часть машин ушла в сторону Невской Дубровки, часть отвалилась после пересечения Невы на Кировск и Шлиссельбург. И Ксинявина стала намного свободнее. Хотя в данный момент за рулём был вообще не я. Ехали на Женькином ренч-ровере с аэрографией в виде оскаленной морды волка на капоте. Женька уже не матерился. Скорость увеличилась, можно расслабиться. Ника... Вообще-то Вероника, но она предпочитала именно такой вариант имени, Женькина подруга копалась в смартфоне, а я думал о том, что в багажнике: ледник с двумя ящиками пива и несколько кило за маринованного мяса на шашлык. А мы проторчали в этой долбаной пробке часа полтора. А могли бы в это время разжигать мангалы. Партнёры Женьки уже звонили, спрашивали, куда мы запропали. Куда, куда? Лет ей дачное направление. Прочим, на других дорогах мы бы ещё не бысть торчали в черте города. Та же московская трасса вообще в это время стоит намертво. Сейчас бы пивка. Первым не выдержал Женька. В этом здоровенном бугае, далеко за 100 кг, работающем на Неве продажи IT-оборудования, любители пива видно было за километр. Терпи, не отрывайся от смартфона из рекланика. Довези нас, а потом делай, что хочешь. А я вон сирева, если что, за руль посажу. Мотнул Женька головой в мою сторону. А мне по барабану, пожал я плечами. Мне-то что? Полчаса ходу осталось. — Да ну, да терплю, — отмахнулся приятель. — Сейчас кисельню проедем, будет вообще пусто. Промелькнули дома, посёлки на трассе, обшарпанная кафешка с припаркованными фурами, церквушка за деревьями и рейнш-ровер вышел на очередной прямой участок без ограничений скорости. Машин почти не было, и Женька притопил хорошо за сотню. — Женька, не гони! — вяло пробормотал я. На большой скорости машина шла ровно, ничуть не укачивала, но в голове начался какой-то странный зуд. Смотри, дымом на дороге тянет. Опять торфяники небудь, пожал плечами Женька. Их тут полно. Зуд разрастался, наваливаясь словно со всех сторон, голову стало сдавливать. Может, пора завязывать с пивом или наоборот, нужно было всё-таки достать заранее из багажника пару банок. Когда ещё и сорока нет, вроде пока ещё рано списывать себя. Автомобиль прорезал полосу дыма и в голове словно выстрелило. И тут же заматерился Женька. Машина подпрыгнула, будто трасса внезапно превратилась в убитую грунтовку и начала ощутимо заваливаться вправо. Взвизгнула Ника, слышно было, как в багажнике поехал вбок незакреплённый груз. Горизонт в окне кувыркнулся. Через сколько я очнулся, не знаю. Грудь ноет, рванула ремнём безопасности. Крыша... Крыша вмята, почти упираюсь в неё головой. Значит, машина перевернулась на полный оборот, а то и больше. А вот голова не болит. Пфу ты. Вот с какого это было, а? Женька. Женька никогда не пристёгивался, вообще никогда. Сейчас он лежал меж передним сиденьем, навалившись боком на Нику. Та, похоже, тоже без сознания. Она-то пристёгнута. А вот Женькина голова свишивается так, как никогда не бывает у живого человека. Пахнет кислой прогоревшими перпатронами, сработавшие подушки безопасности, висит с метами мешками, когда водитель не пристёгнут, толку от них никакого. Подкатило тошнота, сходил, называется, за хлебушком. Ерванул дверь, та послушно открылась. Всё же крепкая машинка. Трава по колено вокруг пусто, даже на трассе с волоча никто не остановился. Всё словно вымерло. Ладно, хоть бензином не пахнет. Видимо, умная электроника при ударе заблокировала бензонасос. Обошёл помятую машину, дёрнул переднюю правую дверь, тронул жилку на шее Ники. Жива. Грудь поднимается, дышит. Трогать без скорой нельзя, главное, чтобы переломов не было или там внутренних кровотечений. Увидел Женькины глаза, стеклянные. Женька, Женька, как же оно так? Скорая. Смартфон тфу-тфу, цел. Всё же чехол хороший. «Сто двенадцать, твою мать!» «Нет сети. Проклятый сто первый километр. Так, телефон Ники должен быть в салоне. У неё другой мобильный оператор. Телефон нашёлся под ногами Ники с разбитым в мелкую сетку экраном. Зараза. И тоже сигнала нет. Ну что же за день такой, всё одно к одному?» Я прикрыл дверь и, чувствуя, что ноги дрожат, опустился на траву. «Так, не раскисать. Нике может понадобиться помощь. Остаётся одно — ловить машину». Став, я в очередной раз обошёл джип, на этот раз спереди. Фарыками меланхолично мигало, видимо, включившись автоматический от удар. Склон у дороги не слабый, вон видна наша колея, прочерченная колёсами на жирной земле. А вон мы курнулись. Два полных оборота получается на такой-то скорости. Я еле поднялся на трассу по расползающейся земле и не поверил своим глазам. Привычная всегда ровная, как стол кола Выглядела так, словно её не ремонтировали по меньшей мере лет 30. Да что там не ремонтировали и не ездили, не говоря уж о том, что она была раза в полтора уже привычного, кажется. И фуры не разъедутся. Асфальт пересекали широкие трещины, густо поросшие травой, кое-где виднелись ямы, а края дороги представляли собой череду расселин и разъехавшихся пластов серого асфальта. Вот оно что. В одну такую мы и влетели на огромной скорости. Ну какого чёрта, где мы? Несомненно, место то самое, лес вдоль дороги, позади видны мачты Лэб, которые мы недавно проехали. Но что случилось с дорогой? Прозевали поворот? Но тут нет поворотов, трасса прямая, как стрела. Меня что-то словно дёрнуло. Странно так, будто холодком вдоль позвоночника. Оглянулся и пришёл в себя лишь в машине, захлопнув дверь. Дверь Ники. Чуть не вывернув руку, тоже захлопнул, еле дотянулся изнутри до ручки. Волки. Три крупных, скорее бурых, чем серых зверя. Странно, я думал, что волки в этих краях намного мельче размером с овчарку, а нет. Эти мне, наверное, спиной по пояс будут. Стоят уступом с равными интервалами со стороны леса, внимательно смотрят. Повезло, что успел добежать до машины, могли бы и отрезать. Ну и зверюги. И главное, не бояться ничего. Ну и что теперь делать? Сидеть, ждать помощи. Ничего другого не остаётся, телефоны не ловят. Воды в машине мало. Жратвы лишь сухарики, но можно добраться до пива, если что. Может, бросить волкам мясо? А толку, уйдут ли? Ни фига, мимо. Это сгодится только чтобы отвлечь. И Ника скоро очнётся. Вот визг будет. Женька. При мысли о том, что придётся сидеть в запертой машине с мёртвым Женькой, меня замутило. Так спокойно, а то в переделки не попадал ни разу. Выкрутимся. Стоп. Женька. С определённого момента своей карьеры Женька никогда не выходил из дома без пистолета, разумеется, зарегистрированного по всем правилам. По идее, я мог себе оформить, но руки так и не дошли. Был только охотничий помповик, да и тот остался дома в сейфе. А вот у Женьки ствол наверняка с собой. Где? Брезгливость в таких случаях отступает сама собой. Немного повозившись, дотянулся до Женькиного пояса. Кобура оказалась там, на клипсе слева, под короткой полой курткой пилота. Хорошо, что не справа. Тогда бы точно не добрался, не вылезая из машины и не вытаскивая Нику. Пантовое Беретта 92. Боим мы всего одна. Да и чёрт с ним пока что. Там вроде чуть ли не полтора десятка патронов. Пистолет в руках приходилось держать неоднократно, так что с этим проблем нет. Сбросил предохранитель, оттянул затвор. Патрон послушно скользнул в ствол, и я почувствовал себя намного увереннее. Что дальше? И чем мне это грозит? Чем-чем? Подстрелю волка, штраф Да и так страх ствол-то чужой. Женьке правда уже всё равно, но лучше штраф, чем эти твари со мной что-нибудь сделают. Польнуть воздух? Может, отпугну? Ника, извини, дорогуша, сейчас не до тебя. Потом будем тебя в чувство приводить. Я взглянул в сторону леса и почувствовал, как разом вспотело, волосы встали дыбом. Сердце гулко бухнуло и упало куда-то в область живота. Волков уже было четверо, и четвёртый, четвёртый Размером крупнее медведя, светло-серый, слонящийся шкурой. А главное глаза, точнее даже не глаза, а взгляд. Он был человеческим. Ничуть не взгляд зверя, но при этом взгляд опаснейшего хищника. Серый негромко рыкнул, и вся четвёрка медленно двинулась к машине. Трое мелких, ну да, мелких, да, разошлись и пропали из поля зрения. Серый же остался прямо напротив, в метрах в 3 от машины. отдалённой от меня лишь дверью и стеклом. Я мог бы поклясться, что светло-серые прозрачные глаза рассматривали меня, ну, ну, как стрекозу, пришпиленную булавкой. На дверь обрушился сильнейший удар мохнатых лап. Волк, прыгнув, вложив толчок в толчок вес тела. Машина покачнулась, с трудом восстановив равновесие, завозилась на сиденье Ника, видимо, ещё не поняв, что происходит. А село сеткой стекло задней двери, в которое пришёлся удар. Я стал палить почти сразу, стекло осыпалось, серая тушка метнулась в бок, машину опять тряхнуло. В разбитое окно ощерилась морда волка, одного из маленьких. Я выстрелил дважды, и зверь свизгом вывалился наружу. Опять мелькнула серая тень, быстро, очень быстро. Короткая двойка, и не знаю, попал или нет, в тире из полгода не был. Удар, машину повернуло по часовой стрелке. В окне возникла огромная лапа толщиной шире моей ладони. Рванула, дверь даже не открылась, а квыркаясь вылетела наружу. Я почувствовал себя в кастрюле, которую уже ставят на огонь. Как страшно и как глупо, словно дурной сон. Сон. Точно, это и есть сон. Разве может быть иначе? Я уснул в разморенной дороге, и мне приснилась эта хрень. Ну а раз так, во сне я могу всё, правда? Пистолет на уровень глаз, волчара стоит напротив проёма, он ни капли не боится, он уверен, что сильнее. Ему достаточно чуть двинуться, и он выковыряет меня из машины. И через другую дверь не сбежишь. Стая евол назашла с тыла. Я спустил курок раз, другой, третий, увидел, как фонтаном брызнула кровь из волчьего глаза, зверь рванулся, машина опять пошатнулась, и откуда-то снаружи ударила короткая автоматная очередь, потом ещё и ещё одна грохнуло что-то по звуку напоминающее охотничье ружьё. Закричала Ника, и я успел выстрелить ещё несколько раз, пока затвор не встал на задержку. А потом, то ли через 30 секунд, то ли через час, кто-то стукнул в уцелевшую дверь. Живой! Вылезай! Конечно.